24. Вечером, когда стемнело, дядя Гюнтер подошёл к двери, окутанный ночным холодом. Он намотал на шею толстый шерстяной шарф и натянул вязаную шапку, надел перчатки, оглядывая тесную квартирку. Устрои всё так, чтобы выглядело как будто по-настоящему. Фридрих кивнул. И помни, о чём мы говорили. Дядя, мы уже 100 раз всё обсудили. Знаю, знаю. Фридрих. Я тобой горжусь. И отец твой будет гордиться. Он обнял Фридриха на прощание. Не забывай, кто твой настоящий дядюшка. Кто тебя учил ездить на велосипеде? Ты? А играть на губной гармошке? Фридрих засмеялся, глотая слёзы. Ты. Я не забуду. Увидимся через неделю, если повезёт. Будь осторожен. Дед Гюнтер взял заплечную сумку, довышел и прикрыл за собой дверь. Постараюсь, прошептал Фридрих. В субботу утром Фридрих проснулся весь дрожа. Он развёл огонь в камине, придвинул поближе свою лежанку, и стал смотреть на пляшущие языки пламени. Впервые в жизни он оказался совсем один. Малтов он держал в руках судьбу своих родных. Что с ними со всеми будет, если он не сумеет выполнить задуманное? На него обрушилось понимание того, что ему предстоит. Ему придётся покупать билеты на поизъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъ Деньги его главная забота. Ни в коем случае нельзя их потерять или допустить, чтобы их украли. Как только доберётся до Мюнхена, он пойдёт в Дехау, найдёт административное здание у главных ворот и попросит разрешения поговорить с комендантом по поводу своего отца, Мартина Шмидта. Нужно вести себя смиренно и вежливо, а главное очень искренне. С собой нельзя брать ничего ценного или дорогого для души, потому что сумку наверняка обыщут и всё интересное конфискуют. Если охранники или сам комендант спросят о родимом пятне, сказать, что он собирается добровольно пойти на операцию, чтобы доказать свою преданность отечеству, нужно солгать, и он солжёт. Фридрих стал и питировать, что он скажет, передавая деньги. Моя семья стремиться вернуть отца гитлеровской Германии и в знак уважения я привёз небольшой гостинец для коменданта слова перекатывались во рту слонакамишки твёрдые и гладкие их страшно хотелось выплюнуть но фридрих повторил их ещё раз и ещё